Глава 16. 2 октября 1998 года. 11 часов 8 минут. Мальвина прикрыла окно рукой, обмотанной посудным полотенцем, после чего сунула его в карман. Предварительно этим же полотенцем она вытерла все свои отпечатки в доме Грандюка. Вряд ли кто-нибудь заметит, что в ящике кухонного шкафа не хватает одного полотенца, рассудила она. Гордая собой, На медленно нашла, укрываясь за деревьями крохотного садика, стараясь оставаться незамеченной с улицы. Замерла, пропуская две машины. Как только улица снова опустела, Мальвина легко перемахнула через каменную оградку не выше метра. Ну вот. Она свободна. Никто её не видел. Никто не узнает, что она проникала в дом грандюка. Пусть окружающие думают о ней что угодно, но она не дура. Она обернулась. Кое что её смущало? С тротуара, если приглядеться, на фасаде внизу справа виднелось разбитое ею окно. Она пожала плечами. Ерунда. Мальвина торопливо шагала по улице Бьютокай. Надо побыстрее смываться отсюда. Нечего маячить на глазах у прохожих, тем более с минуту на минуту припрётся молодой Витраль. Она решила, что надо обязательно дождаться эту сволочь. Осталась кармана брелока открыла свою машину. Худая, даже тоще, какие-то 40 кг Мальвина скользнула за руль. Машина у неё была маленькая, что позволяло найти место для парковки практически на любой парижской улице, и окрестности дома Грандьюка не были исключением. Правда, скромной машина не выглядела, но вряд ли молодого Витраля она заинтересует. Мальвина вжалась в водительское сиденье своего минивера. Несмотря на размеры салона, пригнувшись пониже, она могла укрыться от глаз прохожих, а сама имела возможность наблюдать в зеркало заднего вида за всем, что происходит вокруг. Идеальное место для засады. Если Витраль выедет на станции Карвизар, то пройдёт по дальней стороне улицы и даже не обратит внимания на припаркованный минировер. Зато она сумеет засечь его издалека. Отлично. Мальвина соскользнула на пол. Остала Маузер и сунула под водительское сиденье, чтобы был под рукой. Лишь одно обстоятельство её тревожило. На улице Бьютокай в этот час было довольно многолюдно. В метрах 50 располагалась булочная, двери которой беспрестанно хлопали, впуская и выпуская покупателей. Лишние свидетели ей ни к чему. Хотя всё-таки их разделяет с полсотни метров, пожалуй, она успеет сделать то, что задумала. Она вспомнила слова бабушки: "Проследи за ним, но больше ничего не предпринимай и позвони мне, как только его обнаружишь". Рука сама собой скользнула под сиденье и прикоснулась к револьверу. "Здесь он, здесь. Никуда не делся". Холод металла вселил чувство уверенности. Если поразмыслить, с какой стати ей в свои 24 года повиноваться бабушкиным приказам? Марк шагал нескончаемыми переходами станции Монпарнас, стараясь не терять из виду стрелок, указывающих направление на шестую линию. У Лили на пальце кольцо со светлым синим сапфиром, под цвет её глаз. Значит, Николай подала ей это кольцо 3 дня назад, в 18-й день её рождения. Бабушка выполнила условие договора,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 Свободной рукой он на ходу настучал на мобильнике СМСку: "Лейли, позвони мне, чёрт тебя дери". Марк. Через час он отправит ещё одно сообщение и будет посылать всё новые и новые, пока Лейли не ответит. Куда она могла скрыться? Марк вспомнил про миниатюрный самолётик у себя в рюкзаке. Неужели она серьёзно задумала улететь на край земли? уда, у Лили хватало финансовых возможностей отправиться в любой уголок планеты. Теперь она совершеннолетня, свободна ехать куда угодно, насколько угодно, на годы. Обгоняя других пассажиров, Марк повторял про себя последние прочитанные строки из дневника Крюдюля Грандюка. Банковский счёт на имя Лили. Отравленный дар Матильды де Карвиль. Старуха знала, что делает. С годами Марк заставил себя прийти к убеждению, что причиной того, что они с Лили перестали ощущать себя братом и сестрой, что между ними вспыхнуло чувство, какого не могут испытывать друг другу родные люди, были деньги. Деньги объясняли всё. Но внутренний голос упорно твердил ему, что он ошибается. И этот голос был прав. Деньги тут ни причём. И вот теперь он получил подтверждение Бабушка ни разу ни единым намёком не дала ему понять, что разделяет его мнение. Но она думала точно так же, как он. Лили надела кольцо Карвели. Бабушка, отдавая ей кольцо, призналась, что Лили не её внучка. Значит, Лили ему никакая не сестра, они свободны. Марка хватило нечто похожее на эйфорию. Он вышел на платформу поезда, следующего в направлении на Сион, слегка растолкнув пассажиров, пробрался в середину вагона, где было поспокойнее, и достал тетрадь. До Карвизара 5 остановок. Оттуда до дома Грандюка рукой подать. Но он успеет прочитать ещё несколько страниц. Дневник крыдюля Грандюка.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 На следующий день после своей встречи с Николь Витраль. Первое, что меня поразило, был её наряд. Она словно постаралась выразить всю свою боль, с ног до головы облачившись в чёрное. Думаю, разговор с Николь Витраль обошёлся ей очень дорого, тем более что она решилась на него самостоятельно, не советуясь с мужем. На морском берегу в Дьеппе Матильда де Карвиль пошла на унижение, понимая, что должна принести эту жертву, чтобы уговорить Николь Витраль. Если бы та не почувствовала, что сила сейчас на её стороне, она ни за что не согласилась бы открыть на имя Лили банковский счёт. Думаю впоследствии, Матильда де Карвиль клялась себе, что больше ни за что на свете, ни перед кем не станет унижаться так, как она унижалась перед Николь Витраль. Когда я говорю, что эта история обошлась ей дорого, я имею в виду не ежегодный чек в 100.000 франков. Я имею в виду душевный покой. После памятной встречи в Дьеппе Матильда де Карвиль будто заледенела. Когда она вошла ко мне в кабинет, я увидел перед собой отполированную ледяную статую в чёрных одеждах. Она прошла вперёд. Я много слышала о вас, мсье Грандьюк. Тану. Да Она представилась и довольно туманно сослалась на дело, о котором на протяжении последних недель на перебой говорили все теле- и радиостанции, и о котором я не имел ни малейшего понятия. Monsieur Grandduc. Насколько мне известно, вам свойственны такие качества, как сдержанность, упорство, терпение и добросовестность. Именно в них я сейчас нуждаюсь. Моё предложение звучит просто. Расследуйте происшествие на горе Монтерибль с самого начала, не упуская ничего. Проверьте все обстоятельства катастрофы и, по возможности, установите новые. Хоть я и был в то время рядовым частным детективом, у меня успела сложиться определённая профессиональная репутация. Я успешно распутал все дела, которые мне поручали.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 Матильда де Карвиль приблизилась на несколько шагов к моему столу. Рост я не слишком высокого, но на вскидку мне показалось, что она выше меня сантиметров на 5. Я инстинктивно выпрямился на стуле и напустил на себя важный вид. "Это сложное дело, мадам. К нему нельзя подходить легкомысленно. Расследование потребует времени. Я не намерен с вами торговаться, мсье Грандюк". Вот так-так.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 до того дня, когда моя внучка Лиза Роза, если она жива, достигнет совершеннолетия. Иначе говоря, до сентября 1998 года, до 30 сентября, а не до 27-го, ибо таково решение суда. 100.000 франков в год, умноженные на 18. Я пытался сосчитать нули, но запутался.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 Чёрная туча надвинулась чуть ближе, пригвождая меня к стулу. Monsieur Grandjuk, наши отношения будут строиться исключительно на доверии. Вы не обязаны получить результат. С другой стороны, я требую, чтобы вы приложили все свои силы, чтобы его добиться. Я хочу, чтобы вы исследовали каждый след, проверили каждую версию. Времени для этого у вас будет достаточно. Денег тоже. Если существует хоть какое-то доказательство того,чей именно ребёнок спасся во время катастрофы на горе Монте-Рибель, я хочу, чтобы оно было найдено. Между нами не должно быть никакого недопонимания, мсье Грандьюк. Мне нужна правда, какой бы она ни была, даже горькой для меня. У меня слегка кружилась голова. А вы полагаете, что расследование затянется на 18 лет?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 Но этого не произойдёт, не правда ли? Мне говорили, что вы человек чести. Моральный договор. Представляете? Похоже, судьба послала мне сумасшедшую старуху, которая не знает, куда девать деньги. Ну не чудо ли? Если она и в самом деле не в своём уме, следует проверить, до каких пределов простирается её безумие. Мне понадобится съездить в Турцию, бросил я пробный камень. Возможно надолго. В дополнение к ежегодному гонорару я буду оплачивать все ваши расходы по моему делу. Надовить чуть сильнее. Проблема в том, что я не говорю по-турецки, а мне придётся нанять помощника. Если интересы расследования потребуют, вы, разумеется, можете привлекать к работе других сотрудников, расходы также будут оплачены. Господи Боже, ты мой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 И покинула мой кабинет так же величественно, как в него вошла. Ледяная атмосфера, что ощущалась в комнате во время визита этой рептилии, меня больше не тревожила. Я чувствовал себя счастливчиком, выигравшим главный приз в лотерее, хотя даже не покупал билета. Так мне ещё никогда в жизни не везло. Следующие 3 дня я праздновал удачу, обходя один за другим самые шикарные рестораны. Для этого мне даже не пришлось залезать в свои 100.000 франков, включу счета в расходы только те -то и делов. Разве мог я тогда догадаться, что падаю в бездонный колодец, что свет, манивший меня, мерцал из пропасти небытия, из чёрной дыры. из страшной пустоты